18. Офис Вулрича располагался наверху в административном крыле здания Департамента необычайных наук. Остальное здание представляло собой типичный офисный ад с open space, а вот верхние этажи больше походили на старомодный клуб для джентльменов. Стены были оклеены обоями теплых тонов, а на полу лежали дорогие ковры. По углам стояли антикварные столы и стулья, которые которыми никто никогда не пользовался, но они придавали помещениям стиль. Наверху всегда было очень тихо, в остальном здании царил шум, а административный этаж был тихой гаванью, бюрократическим храмом тишины. Нельсон знал, что они все здесь так думают. Но он на это не купится. «Это не храм, а морг. Ты когда-нибудь видел здесь живых людей?» «Город-призрак». Именно поэтому Карл со своими парнями так легко взяли вверх над всеми здешними шишками. Половина из них уже умирает, они просто пока еще не поняли этого. «Тихо», — велела бэйлис — «тебя могут услышать». «Не собираюсь отвечать за твою болтовню». «Никто нас не услышит», — возразил Нельсон. «Смотри». Он раскинул руки, подражая распятию. — Настоящим я предаю себя сатане. Приди и возьми меня, умничающая сексуальная обезьяна. — Да заткнись ты, что происходит? Нельсон опустил руки. — Видишь, ничего не случилось. Ни удара молнии, ни мстительных ангелов, ни даже камер, которые за нами следят. — Ты даже трезвый опасен для себя и других, — бэйлис покачала головой. — Расслабься, тут везде звукоизоляция, большой брат не подслушивает. «Ну да, так считается. А как еще заставить ненадежных агентов говорить то, что они думают на самом деле?» Нельсон оглядел Бейлис с ног до головы. «Туфли новые?» «Да, как ты догадался. Ты всегда надеваешь новые туфли на важные совещания?» «Нет». «Да, это верный признак того, что ты нервничаешь. Не пытайся сделать карьеру в покере. А ты бы напился, если бы не совещание?» Да, но это ничего не значит. Я не хочу тратить хорошее бухло на бюрократов. Да-да, убеждай себя в этом дальше, Нельсон улыбнулся. Пассивная агрессия у тебя отлично получается. Скоро окажешься в одном из этих кабинетов. Не хочу в администрацию, мне нравится работать в поле. Ну и дура. Я просто мечтаю скорее сесть в удобное кресло и послать верного зомби за кофе. Скорее ты сам станешь зомби. «Не мечтай!» Они остановились перед дверью со звериным силуэтом. Номеров и названий у кабинетов не было. Их различали только по изображениям на дверях. На этой двери красовались очертания чего-то паукообразного, но с рогами и щупальцами. Бейлис постучала по двери рядом с ним, не трогая изображения. Оно выглядело так, как будто могло укусить». Раздался щелчок, и дверь приоткрылась на пару дюймов. Бейлис отошла в сторону, чтобы Нельсон вошел первым. "Заходите, садитесь", сказал Вулрич. Нельсон и Бейлис послушались. Бейлис хотела закинуть ногу на ногу, но постеснялась новых туфель. Вулрич выглядел куда лучше, чем при их первой встрече, с лица исчезла смертельная бледность, покрывавшая его при экзорцизме. На щеках виднелся румянец, а изо рта больше не текла зеленая жижа, к счастью. Впрочем, не факт, что он уже окончательно пришел в себя. Левая сторона его лица постоянно дергалась, как будто пыталась сбежать от хозяина. Было тяжело не обращать на это внимания, но Бэйлис старательно уставилась в Вулричу в глаза. Но тут же застеснялась снова и решила, что если она будет пялиться на него, как Чарльз Мэнсон, ее сочтут сумасшедшей. Ладно. Все хорошо, она решила смотреть на стол. На уголке стола стоял маленький аквариум, где плавало что-то похожее на крошечный человеческий мозг с плавниками. «Твою мать!» – подумала Бейлис и все-таки закинула ногу на ногу. «Спасибо, что так быстро пришли», – сказал ворич «Да уж, для тебя, Нельсон, это странно», – заявил Зальцман, ассистент Вулрича. То ли выслуживаешься передо мной, то ли новый напарник на тебя хорошо влияет. Нельсон кивнул. «Точно, Зальцы, пунктуальность — мое новое тотемное животное». «Пунктуальность возможна, а вот с расчетом времени у тебя плоховато». «А теперь еще раз и по-английски», — прищурился Нельсон. Бейлис смотрел на них, так и не решив, куда смотреть лучше. Зальцман ей не нравился, — хотя в этом не было ничего личного. Она просто еще не привыкла к зомби. Конечно, они выглядели совсем как люди, но у всех ходячих мертвецов были бледные и мутные глаза. В результате Бейлис перевела взгляд на стол Вулрича. Она понимала, что проблема в ней, а не в Зальцмане. «Предрассудки начинаются дома», — говаривала ее мать. «Работай над собой каждый день, и ангелы тебе улыбнутся». Бейлис решила почитать рассылку и посмотреть, какие в ближайшее время будут семинары. Вечеринка с нежитью или тренировки с после живыми тоже подойдут. Что-нибудь в этом роде. «Сэр, могу ли я спросить, почему мы здесь?» – сказала она. «Хорошо, что кого-то интересует тема встречи», – заявил Вуллорич. Сплел пальцы и принял серьезный вид. «Вам плохие новости?» «Или очень плохие?» «Ну, плохие», — решил Нельсон. «Я уверен, что этот Герман Мюнстер ждет-не дождется, чтобы мы услышали очень плохие новости, пусть помучается подольше». «Мне все равно», — отозвался Зальцман. «В моем распоряжении все время мира. Чудненько». Вулрич прокашлялся. «Если вы закончили...» — он посмотрел на Нельсона, на Зальцмана... И, наконец, на Бейлис. Плохие новости вот. Отдел предсказаний ошибся. Не фатально, но достаточно сильно. «В чем ошибся, сэр?» спросила Бейлис. «Этот купер, за которым вы следите, во что-то ввязался, да?» Бейлис и Нельсон посмотрели друг на друга. «Да, он планирует ограбление», сказал Нельсон. «Нет», возразил Зальцман. «И правды нет», сказал Вулрич. Он уже его совершил вчера ночью. Нельсон сел прямее. «Но как?» Мудрецы говорили, что он планирует операцию на ночного луния. «Значит, он передумал, или что-то затуманило предвидение. Так или иначе, он уже совершил ограбление и украл объект». «Вот блин», — сказала Бейлис. «Да уж», — согласился Нельсон. «Если это плохие новости, то каковы же очень плохие?» спросила Бейлис. «Вы в этом виноваты», — объяснил Зальтман. «Почему это мы?» «Да, почему это она виновата?» — сказал Нельсон. «Потому что дело ведете вы. Вы должны были следить за ним, но упустили его», — ответил Вулрич. «Но только потому, что нам сказали, что ограбление будет сегодня», — возразила Бейлис. «Это не оправдание. Вы должны были за ним следить», — сказал Зальцман. «У нас есть и другие дела», — пояснил Нельсон. «И вообще были справа Мы отвели от него взгляд только потому, что ничего не должно было случиться». «И где Купер сейчас?» — спросил Вулрич.